С благодарной улыбкой приняла она мое предложение и опустилась в свободное кресло. «Вы очаровательный враг», — сказала она. «Мне становится все труднее и труднее ненавидеть вас. Я хочу быть справедливее, чем вы, и признаться вам, что вчера не имела ни малейшего представления о том, что сегодня должна буду уехать. Я не привыкла к езде по железным дорогам и не выношу качки». Она свернулась грациозно, как кошечка, в углу и скоро уснула. Когда она раскрыла глаза, пассажиры толпились в проходе, чтобы поспеть к обеду в вагон-ресторан. «Ели вы что-нибудь уже сегодня?» — спросил я. «Нет, я умираю от голода. Против обыкновения я в половине шестого заказал ужин. После этого...» Она снова уселась в свой угол и зажгла папиросу. Она отдохнула, силы вернулись к ней. — Вас вызвал муж? — спросил я прямо. — Перемирие закончено? — напомнила она мне. — Я хочу доверить вам, что нахожусь здесь не по поручению Скотланд-Ярда. «Я не знаю, где ваш муж. Моя поездка в Париж не имеет никакого отношения ни к нему, ни к его делам. Но вы должны принять к сведению. Если я где-нибудь случайно нападу на его след, я постараюсь его поймать и предать в руки правосудие». «Ничто», — сказал я твердо, взглянув ей в глаза, — «не сможет отклонить меня от этого намерения». На этот раз она не приняла вызова. Она только вздохнула и посмотрела в окно. «Вы очень жестоки. Я служу закону. И принадлежу к тем, кто предпочитает признавать законы. Почему же вы не предали меня суду за убийство человека в Уокинге? Против вас не было ни одной улики». В наше время много преступников остается на свободе за недостатком улик против них. Но предположим, что улика будет найдена, спросила она. Я медлил с ответом, и она истолковала мое молчание как победу надо мной. Я не хочу говорить о вещах, которые в действительности не существуют. Ответил я уклончиво. Я помог ей при таможенном досмотре, за что она была мне очень благодарна, так как не понимала ни слова по-французски. Я предложил ей место в ожидавшем меня автомобиле, но она отказалась. «Я еду на восточный вокзал», — сказала она. «Где вы возьмете авто и поедете по адресу, которого я не должен знать?» «В этом нет никакой надобности. Даю вам слово, что не стану доискиваться этого адреса. Вы можете спокойно взять машину здесь и поехать, куда вам надо». Я остановлюсь в отеле «Мерис». «Если у вас завтра найдется свободное время, мы можем съездить покататься в Булонский лес». В ближайшие дни я оказался всецело погруженным в расследование дела, ради которого сюда приехал. К моему величайшему удивлению, Дженнет действительно пришла в отель, и мы отправились в лес. Можно было легко заметить, что дело, приведшее ее в Париж, каково бы она ни было, глубоко тревожила ее. Она все время нервно и неуверенно озиралась по сторонам, как бы боясь, что за ней кто-нибудь шпионит. Ее лицо снова приняло жесткое выражение. При прощании я смутно почувствовал, что ее гнетет чувство страха перед чем-то, что она от меня скрывала. Когда она ушла, я восстановил в памяти наш, казалось бы, незначительный разговор. Я пришел к убеждению, что она получила беспокоящие ее сведения От мужа. Я не мог себе представить, что он находится в Париже. Ремингтон уверял меня, что он где-то в Центральной Америке. Я перестал о нем думать. Ну, наступит день, когда я сведу счеты с этим человеком. Откровенно сознаюсь, я не имел ни малейшего понятия о том, что это случится уже в ближайшее время».